Глава вторая. Если бы в это время кто-то пристально следил за львом, то заметил бы, как в первые секунды после слов Натальи лицо новоиспеченного директора школы вытянулось. Он даже слегка побледнил от необычности ситуации, свалившейся на голову приглашенной им девушке, а значит и его собственную. Затем покраснел от приступа неудержимого веселья, который честно пытался сдержать несколько секунд, Но понимая, что клокочущие внутри эмоции выходят из-под контроля, нажал кнопку отбоя на телефоне и разразился смехом. Он хохотал вовсе не над учительницей биологии, а над собой и своей удачей. Надо же было умудриться выбрать из сотни девушек именно ту, что так идеально подходила для его, младшего Иванова, плана, которого старший Иванов спал и видел политиком. Наташа не просто вписывалась в концепцию стратегии по сопротивлению намерениям отца, а предвосхищала самые смелые ожидания. Она не только скромница с печатью во лбу неудачница, а девушка-катастрофа, кладезь эмоций нелепых ситуаций, исключительно положительных для него. Разговоры окружающих, создающие в купе со звуками легкой фортепианной музыки ауру презентабельности, мгновенно стихли. Все взоры обратились в угол зала к зарезервированному на полгода вперед столику Ивановых. Глаза почтенных представителей высшего общества славного города М выражали укоризну. У молодых женщин читались интересы любопытства, а у их спутников раздражение и даже некая зависть. Льву всегда было наплевать на высокие морали и устои того самого круга элиты. Он и его младшая сестра выбивались из общей массы представителей сильных мира сего, живя по собственным правилам, не скрывая настроения и вдыхая полной грудью воздух личной свободы. Он не только привел на тусовку избранных никому незнакомую девушку, попытки узнать друг у друга, кем была молодая особа в синем платье, не увенчались успехом, но и позволил себе неприлично громко выражать эмоции. Если бы взгляды могли испепелять, то от обладателя великолепного тела и аристократического лица осталась бы кучка пепла до пара тлеющих головешек. Иванов обвел глазами притихший зал, представляя выражение лиц присутствующих снобов при виде Натальи в разорванном платье, и снова рассмеялся. Он заметил спешащего к столику официанта и попытался успокоиться, чему несколько способствовал холодный взгляд Жанны, к тому времени вернувшейся на свое место. От внимания шикарной блондинки не ускользнуло, что лев сидит в одиночестве несколько больше положенного, и слабая надежда возникла в корыстной душе. Мысль, что та нелепая простушка решила удрать, грела сердце. Любое решительное «нет» всегда может перерасти в страстное «да». Им двоим было неплохо когда-то, если бы не ее глупость. Жанна смерила взглядом породистую фигуру Трофима. Красив, но чопарен и зануден и не идет ни в какое сравнение с импульсивным, излишне ревнивым, но таким изобретательным в постели Ивановым. Если бы она смогла вернуть рыжего красавца... Блондинка послала Льву одну из самых обворожительных фирменных улыбок. В ответ он скривился, как от зубной боли, кивнул на пустующий стул напротив себя и пожал плечами, как бы говоря. «Извини, дорогая, но поезд ушел. Твое место теперь занимает другая». Жанна снова встала из-за стола, шепнула что-то новому любовнику на ухо и вышла из зала. Иванову это было на руку. Он, сделав официанту заказ, также поднялся из-за стола и направился к выходу из ресторана, на ходу набирая номер сестры. Никто не должен слышать их разговор. Оставить Наталью в беде он не мог. Это в первую очередь скажется на его репутации. Броситься в ближайший бутик или сделать заказ одежды с доставкой тоже отпадало. За ним слишком пристально следили. Нельзя подавать и малейшего повода для скандала и дополнительных сплетен. Отец должен узнать, что у сына появилась новая невеста. Девушка странная, но не более». Илона ответила не сразу про Мурыжев, отказавшегося ужинать вместе родственника несколько минут. «Братик, ты вспомнила сестре в такой вечер? Мне нужна твоя помощь и срочно». «А с чего я обязана куда-то спешить? Ты должна мне за отмазку от свидания с Олегом». «Ты никогда ничего не забываешь?» «Нет, ты же знаешь, в нашем роду у всех идеальная память. Даже у пришибленной Ольги?» Лев услышал шипение старшей сестры и какую-то возню. Он усмехнулся, в который раз удивляясь, как сестры до сих пор не поубивали друг друга. «Ты там жива?» «Ты же знаешь, я всегда выхожу победительницей». «Вот поэтому тебе и звоню. Постарайся, чтобы наш разговор никто не услышал». Иванов обернулся, заметил на себе пристальный взгляд швейцара и решил, что лучше говорить шепотом. Илона коротко хохотнула, послышался звук отодвигаемого стула и стук каблучков по мраморному полу гостиной. «Не так уж часто услышишь похвалу из уст брата. Видно, сильно тебя там прижучило». Лев повернулся спиной к любопытному стражу дверей и негромко ответил вопросом на вопрос. «Ты уже не за столом?» «Да, говори спокойно, что случилось, а то начинаю чувствовать себя доктором Ватсоном». Директор школы знал, что несколько последних фильмов, снятых по роману Артура Конан Дойла, заняли прочное место в копилке любившей детективы сестры. Он несколько секунд соображал, как лучше сформулировать необычную просьбу. Илона нетерпеливо повторила. «Так что там случилось, Шерлок?» «Непредвиденные обстоятельства. Мне нужна ты и твои вещи. А конкретнее?» «Девушка, которую я пригласил в ресторан, попала в беду». Илона присвистнула и с ехидцей в голосе произнесла. «Ты попытался ее оприходовать прямо на барной стойке и разорвал платье?» Лев усмехнулся. «Пожалуй, из сестры с ее проницательностью и правда мог бы получиться отличный детектив, не в траве отец-бедняжку в семейный бизнес. Насчет платья ты попала в точку, а вот оприходовать пока не успел». «Представляю, как ты переживаешь по этому поводу». «По поводу платья?» «Нет, что не успел воспользоваться очередной невинностью». Я никогда никого не принуждал. «А как иначе назвать давление обаятельностью и искусством обольстителя? Ты насилуешь их морально». «Еще никто никогда не жаловался». «Знают, что бесполезно». «Я нуждаюсь в твоей помощи, а не в лекции о падении нравственности единственного и любимого брата». «Так говори уже, не томи, а то развел тут про барную стойку. И вот только на сестринскую любовь давить не надо». А Левтина еще вполне может родить второго сына. В наше-то время чудо медицины и папиных волшебных препаратов». Илона рассмеялась. Ее забавляли последние разработки фармацевтической компании отца. Чем старше становился он сам, тем актуальнее для его возраста делалось направление фирмы. «Простойку начала ты». Лев присек очередную попытку увести разговор в сторону. «Сестра, у тебя есть синее платье. И можешь не тянуть разговор. Я спасу тебя от обязательного ужина. Ты не вернешься за стол». Голос несостоявшегося детектива мгновенно оживился. «Что за вопрос? И не одно! Говори, куда и что я должна доставить! Короче, наши действия, Холмс!» Платье должно быть коротким и желательно без бретелек. Доставить в Турандот. «Какого роста и сложения твоя девица?» «Примерно как ты или чуть выше, но не такая тощая». Иванов улыбнулся, услышав от сестры, что хрупкость – признак аристократичности, а не отсутствие аппетита, но спорить не стал и добавил. «Думаю, твоя одежда Наташе подойдет, но это не все. Нужно еще кое-что». «Нижнее белье и достойный мужчина?» «Не остри. Мужчина тут есть». «Я говорила про достойного. Илонка, мне дорога каждая минута». «Уже лечу. Что там про твое не все?» «Мне нужно, чтобы ты оттянула внимание присутствующих на себя». «Странное желание и довольно глупое». «Неужели рядом со мной когда-нибудь видно еще кого-то? Ты сейчас говоришь, самая красивая девушка, если не России, то города М точно!» То же самое я каждый день слышу от Ольги. Ни слова о заносчивой блонде! Когда-нибудь я ее придушу!» Лев рассмеялся, представив выражение лица злобного эльфа и подлил масло в огонь. «Если я скажу, что в зале Жанна тебя это подстегнет...» «Ха!» «Братик, обещаю фееричное шоу, после которого о твоей Наташе забудут все!» «Через сколько тебя ждать? И, пожалуйста, пройди, не заходя в зал. Сразу в женскую комнату она прячется там». «Окей, я готова к выходу. Даже переодевать платье не стану». В этом Иванов не сомневался. А За столом каждая из сестер всегда старалась выглядеть так, будто на земле наступает последний день, и в честь этого решили устроить конкурс «Провокация года». Оставалось дождаться Илону, и как-то занять себя в отсутствие дамы за столом.